Дорогу перегораживало длинное крепкое бревно, лежащее на деревянных козлах. Перед ним и за ним стояли алибордисты в кожаных, украшенных шишками куртках и островерхих шлемах с прикрывающими шею кольчугами. Над дорогой лениво шевелилось пурпурное полотнище со знаками серебряного грифа. «Что за черт?» – удивился Тригалки, шагом подъезжая к бревну. «Проезда нет». «Грамота есть?»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 Сказал Геральт утомленным голосом. «Здесь же Каенгор на не Галопольские владения. Галополь, а не Каенгор взымает пошлину с мостов через Браа. Причем тут недомир?» «Не ко мне вопрос!» – стражник выплюнул прутик. «Не мое дело. Мне только грамоту проверить. Хочете, говорите с Десятником!» «А где он?» «Вон там, за хозяйством сборщика пошлины, на солнышке греется!» Сказал олибордист, глядя не на геральда а на голые бедра зериканок. лениво потягивающихся в сёдлах. За домом сборщика пошлины на сохнущих брёвнах сидел стражник. Концом древкали бард выводящий на песке женщину, вернее, её фрагмент весьма своеобразном ракурсе. Рядом, нежно касаясь струн лютни, полулежал худощавый мужчина в надвинутой на глаза фантазийной шапочке сливового цвета, украшенной серебряной пряжкой и длинным неровно покачивающимся пером цапли. Геральту были знакомы и эта шапочка, и это перо. Известные от буйной до яруги в замках, молельнях, на постоялых дворах, в корчмах и борделях. Особенно в борделях. лютик ведьма «Ведьмак Геральт!» Из-под звинутой шапочки выглянули веселые синие глаза. «Надо же! И ты здесь! У тебя случайно грамоты нет?» да что вы все носитесь с этой грамотой!» Соскочил светла ведьмак. Что тут происходит, Лютик? Мы хотели перебраться на другой берег, бра. Я, рыцарь Борх, три галки и нынешнее сопровождение. И оказывается, не можем. Я тоже не могу. Лютик встал, снял шапочку, с преувеличенной учтивостью поклонился зериканкам. Меня тоже не желают пропустить на другой берег. Меня, Лютика, известнейшего в радиусе тысячи верст министреля и поэта, не пропускает этот вот десятник. Тоже, как видите, жрец искусства. «Никого без грамоты не пущу», — панура проговорил Десятник, после чего дополнил рисунок последней, завершающей деталью, ткнув концом древка в песок. «Ну и лады», — сказал Ведьмак. «Поедем левым берегом. Правда, так до Хингфорса дорога будет подольше, но что делать? На нет и суда нет». «До Хингфорса?» — удивился Барт. «Так ты, Геральт, не с Нитомиром едешь?»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 «Тея, Вэя, вернитесь к корысью в городок и купите бочонок». «Вы нравитесь мне, господин...» Борг по прозвищу Тригалки. «Лютик, именуемый Несравненным, некоторыми девушками». Рассказывая, Лютик, неторопливо бросил ведьмак. «Не торчать же тут до вечера». Барт ухватил пальцами гриф лютни, резко ударил по струнам. «Как предпочитаете, стихотворной речью или нормальной?» «Нормальной. Извольте». Лютик, тем не менее, не отложил лютни. «Послушайте же, благородные господа, что случилось неделю тому не непоодаль городка вольного, голопольем нареченного. Так вот, ранним утром едва поднимающееся солнышко зарумянилось, висящие над полями и лугами покровы туманов, ведь решили нормальной». Напомнил Геральт. «А разве нет?» «Ну ладно, ладно». «Понимаю».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 На следующее утро прилетел снова, теперь уже поближе к городку. Спикировал на группу баб, стиравших белье на берегу бра Ух и драпали же они в жизни своей, так не смеялся. А дракон пролетел три круга над Голополем и полетел на пастбище. Там снова взялся за овец. Тут-то и началась паника и неразбериха, потому как до того мало кто верил пастухам. И пац скликал местную милицию и цеховиков. Но не успели они собраться, как народ взял дело в свои руки и прикончил дракона. Как? Весьма народным способом. Местный сапожник Козаед придумал, как закончить гадину. Забили овцу, напихали в нее черемицы, волчьи ягоды, собачьи петрушки, серые сапожиного дегтя. Для верности местный аптекарь влил две кварты своей микстуры от черяков, а богослужителей святилища Кревы прочитал над всей этой пакостью молитву. Потом поставили приготовленную таким образом овечку посреди стада и подперли её каш... и подпёрли колышками. По правде говоря, никто не верил, что дракон клюнет на это за заверстух смердящее дерьмо, но реальность превзошла все ожидания. Не удостоив внимания живых и блеющих овечек, гад заглотил приманку вместе с колом. И что? Ну, же лютик, говори. А я что? Ну вот, Прошло ровно столько времени, сколько требуется сноровистому мужику, чтобы расшнуровать дамский корсет. И дракон как примется рычать, допускать дымы передом и задом, подпрыгивать да взлететь. Потом вдруг словно бы осавел и замер. Двое добровольцев отправились проверить, дышит ли еще отравленный гад. Местные могильщики здешний дурачок, зачатый чокнутая дочкой дровосека и ротой кметов. проходивших через Галополе еще во время правления воеводы Шукабоба. «Ох и заливаешь ты, Лютик!» «Не заливаю, а украшаю, а это разные вещи!» «Почти. Рассказывай, время уходит». «Итак, как ей сказал, могильчик и храбрый идиот отправились на разведку. Потом мы насыпали над ними небольшой, но радующий глаз курганчик». «Так», — сказал Борх, — «стало быть, дракон еще жил». «Ага!»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 Дракон скрылся в ущельях Пустольских гор. В районе источников браи как воду канал в тамошних пещерах. «Все ясно», — сказал Геральт. Дракон, вероятно, спал в тех пещерах несколько столетий литургическим сном. Слышал я таких случаях. Там же, скорее всего, хранятся его сокровища. Теперь понятно, почему алибордисты блокируют мост. Кому-то не терпится наложить лапу на его богатство. А этот кто-то...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 Будто митра и рукодевушки положены тому, кто победит дракона. Поскольку дракона здесь никто давным-давно не видывал, постольку все думали, что могут спать спокойно. Ясное дело, Недомир начхал бы на легенды и взял Малиору силой. Но когда разошлась весть о Голопольском драконе, он сообразил, что может побить Малиорских дворян их собственным оружием. Явись он с драконией башкой в руках, народ встретил бы его как неспосланного богами монарха.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 А попутно покончили с тремя красными и одним черным драконом. А это уже говорит о многом. Ну, все. Нет, присоединилась шестерка краснолюдов под командой Ярпина Зигрина. Его не знаю. Но о драконе Оквести с Кварцевой горы слыхал? Слыхал и видел там камни из его сокровищницы. Были там сапфиры речайшего оттенка и алмазы размером черешню. Ну, так знай. Именно Ярпин Зигрин и его краснолюды уделали Оквиста. Об этом была сложена баллада, но слабенькая, не моя. Ежели не слышал, ничего не потерял. Все? Да, не считая тебя. Ты утверждал, будто не знаешь о драконе. Может, и верно. но теперь знаешь, и что? А ничего, дракон меня не интересует. Ха, хитер, Геральт. Все равно грамоты-то у тебя нету. Повторяю, дракон меня не интересует. А ты, Людик, тебя-то что так тянет в те края?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 «Драконище! Существо магическое, и его иначе как колдовством не возьмешь. Уж если кто с ним управится, так та волшебница, что проезжала тут-то вчерась!» «Кто?» — наклонил голову Геральт. «Волшебница!» — повторил стражник. «Я ж сказал!» — имя назвала. «Ага!» «Только я позабыл, грамоты у нее не было. Молодая, красивая, на свой манер». «Но глазищи!» «Сами знаете, человек аж в дрожь кидает, когда, когда такая на него зыркает!» «Ты что-нибудь знаешь, Лютик? Кто это может быть?» «Нет!» — поморщился Барт. «Молодая, красивая, да еще и глаза. Тоже мне приметы, все они такие. Ни одна из тех, кого я знаю, я знаю, поверь, многих, не выглядит старше двадцати пяти-тридцати, а ведь некоторые из них, слышал я, еще помнят те времена, когда... Бор шумел там, где теперь стоит Новиград. В конце концов, зачем существуют эликсиры из Мандрагора? Да и в глаза они себе тоже этот поскреб накапывают. Чтобы блестели. Баба, она и есть баба. Не рыжая. Нет, господин, ответил десятник. Черная? А конь какой масти? Гнедой с белой звездочкой? Нет, вороной. Как она? И вообще, говорю вам, она дракона прикончит. Дракон работа для колдуна.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 или король не любит артистов как вышло что ты тут жаришься вместо того чтобы тренкать при королевском стремине виной тому некая юная вдова грустно сказал лютик черт бы ее побрал загулял я а на другой день недомир и прочие были уже за рекой приходили даже козаеда и лазутчиков из голопольской милиции только обо мне забыли я толкую десятнику аут вот свое есть грамота пускаю равнодушно проговорил алибордист отливая на стену дома сборщика пошлины нет грамоты не пускаю приказ такой о прервал его дригалки девочки возвращаются с пивом и не одни добавил вставая лютик гляньте какой конь сущий дракон со стороны березовые рощицы галопом мчали зариканки а между ними всадник на крупном боевом беспокойном жеребце Ведьмак тоже поднялся. На наезднике был фиолетовый бархатный кафтан с серебряными галунами и короткий плащ, отороченный собольенным мхом. Выпрямившись в седле, он гордо глядел на них. Геральту были знакомы такие взгляды, и не сказать, чтобы нравились. Доригарай. «Приветствую вас! Я Доригарай!» — представился наездник, медленно и с достоинством слазя с коня. «Мэтр Доригарай! Чернокнижник!» Мэтр геральд ведьмак. Мэтр Лютик, поэт. Борг по прозвищу Тригалки. А с моими девочками они вон там вынимают пробку из бочонка. Ты уже познакомился, мэтр Доригарай? Действительно. Не улыбнувшись, проговорил Чародей. Мы обменялись поклонами. Я и прелестные воительницы Зерикании. Ну и славно. Лютик раздал кожаные кубки, которые принесла Вэя. Выпейте с нами, мэтр Чародей.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 алебардист выпил свое пиво причмокнул у меня приказ никого без грамоты не пропускать а похоже уже все голопол скучилось тут с телегами и готова отправиться в горы за драконом у меня при у меня приказ твой приказ солдат насупился доригорай касается только орущей голодьбы распутных девок которые распространяют болезни воров подонков общества и гуляк но не меня без грамоты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 — поторапливал Тригалкин. — Я вроде бы десятник, не сотник. Алибордист еще больше покраснел. — Но будешь сотник, пренепременно, — сказал Горх. — Парень ты хват, башковитый, мигом дорастешь. Дригарай, отказавшийся добавки, повернулся к Геральту. В городишке все еще толкует о Василиске уважаемый ведьмак. А ты, уже вижу, на дракона замахнулся. Тихо сказал он. — Интересно, тебе позарез нужны наличные, или ты...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 Тут успела проследовать твоя коллега с грамотой, каковой ты, к примеру, не имеешь. черноволоса ежели тебя это интересует. На вороном коне, кажется. енифер Недовольно буркнул Дори Ведьмак незаметно для всех вздрогнул. Наступившую тишину прервала отрыжка будущего сотника. Никакого это без грамоты. Две стилинтаров хватит. Геральт спокойно вытащил мешочек, полученный за Василиска от Тучного Солтеса. «Геральт?» — загадочно улыбнулся от ригалки. «Так все-таки...» «Прости, Борх. Сожалею, но я не поеду с вами в Хингфорс. Может, еще встретимся?» «Ничего не влечет меня в Хингфорс», — медленно произнес Регалки. «Ну, вовсе ничего, Геральт. Спрячьте свой мешок, милздарь!» — грозно произнес будущий сотник. «Это взятка! И ничего более! И за триста не пропущу! А за пятьсот?» Борх вытянул свой мешочек. «Спрячь мешок, Геральт. Я заплачу пошлину. Меня это начало забавлять. Пятьсот, господин солдат. По сто со штуки. считая моих девочек за одну прелестную штука ой «Ой-ой-ой!» — запричитал будущий сотник, пряча под куртку мешочек Борха. «Что я королю схожу?» «Скажешь», — молвил Даригара, выпрямляясь и вынимая из-за пояса изящную костяную палочку.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 На мосту за заслоном Вэя натянула по воде. Конь загорцевал, застучал копытами по бренам. Девушка, размахивая косичками, что-то пронзительно крикнула. «Верно, Вэя!» — это звал с отригалки. «Вперед, милсдари, по коням! Поедем по-зерикански с грохотом и свистом!»